Герцог заметил, что чаша епископа пуста, и плеснул в нее вина. Тот вздохнул и пригубил. «Я хочу, чтобы ты не заключал очередного перемирия с Роланом Нормандским и заявил, что готов признать его законным правителем Северной Нистрии, а не завоевателем. Франкон собрался с духом и закончил, и, возможно, даже породниться с ним». «О!» — взревел обычно невозмутимый Роберт, его конь от неожиданности фыркнул и стал пятиться. Герцогу пришлось подхватить его под усцы и успокоить. Когда возмущение немного улеглось, он произнес почти спокойно, «Ты хочешь, чтобы я отказался от намерения рано или поздно вышвырнуть этих вонючих дикарей из христианских земель Франки? Мой отец, Роберт Сильный, посвятил всю жизнь этой цели». Мой царственный брат Эд так прославился, вою с северянами, что заслужил корону. Я вижу тебя приручили, Франкон. И ты запамятовал, как Эд Робертин разбил их при Монфаконе, как сражался с ними Олень Великий в Британии, как наголову разгромил их Арнольф Каринский у Лувена, а Рихард Бургунский даже получил прозвище заступника, изгнав эту волчью стаю из своих владений? Я же, по-твоему, должен объявить, что складываю оружие и готов невозмутимо смотреть, как пята завоевателя попирает исконные франкские земли. Суета, все суета, покачал головой Франкон и тяжко вздохнул. Ты упомянул отца и брата, пошли, Господь, блаженство на небесах. Однако разве ты, третий из робертинов, еще не понял, что этой войне не будет конца? Твои земли страдают от набегов даже в мирные времена». Граф Герберт Вермандуа, твой тесть, с трудом отбивается от них. Венценосец Карл сосредоточил все свои силы на границе с ними. А Британь, что ни год, подвергается их нашествиям. И нет этому предела, ибо сей народ подобен Гидре, возрождающейся из ее пролитой крови. Стоит разбить от них, как тут же появляются новые, светлейшие герцог. Я видел в Руане и Сигурда, и пешехода, и от но ни одного из них я и не помыслил бы назвать правителем. — Ролло Левше? — Я готов служить. Он язычник, но он и государственный муж. Он мечтает о завоеваниях, но достаточно разумен, чтобы остановиться, когда это будет нужно. Конь Роберта снова ткнулся герцогу в спину в ожидании подачки. Роберт локтем раздраженно толкнул его в храп. Не хочешь ли ты, Франкон, епископ Руанский, сказать, что тот, кому ты служишь... Этот хищник, насытившийся убийством в овчарне, вдруг возлюбил мир? Иной мир можно обрести по ту сторону войны, — угрюмо произнес Франкон. И твоя цель, герцог Роберт, — избежать этого. Ты самый могучий правитель среди франков. И люди надолго запомнят твое имя, если ты даруешь им мир без пролития крови. Пока это еще можно сделать. Что ты предлагаешь, Франкон? Я для начала замечу, что ни тебе, ни кому-либо иному уже не под силу изгнать варваров из этой земли. Они пришли навсегда, как ни горько это осознавать. Да, они язычники, и Ролан едва ли не самоубежденный из них, благочестие в нем не больше, чем в жеребце весной. Однако, если сам он истовый приверженец своих северных идолов, то его потомки могут стать столь же праведными христианами. Потомки? Неужто Снефрид наконец-то понесла? Сохрани нас, Господь, тогда бы и у меня опустились руки. Я говорю о том, что Роллан должен иметь наследника от женщины-христианки. Это даст всем франкам и крещенным норманам надежду на то, что в судный день на них не падет гнев Божий, как на подданных языческого правителя. Роберт недоверчиво глядел на епископа. Ему ли было не знать, о чем говорит Франкон, однако он спросил, а что же младший брат Роллу? которого он величает своим преемником. Епископ тяжело вздохнул, его лицо опечалилось. Атле ли добрый малый, и мне не составило бы труда при посредничестве племянницы Мессира сделать из него честного христианина, но зачем же делать лишнюю работу? Во-первых, это никак не повлияет на обращение в веру остальных норманов, а во-вторых, увы, я слежу за этим юношей». И могу сказать, что он ненадолго задержится на этом свете, так как его пожирает недуг. Ты готов поставить об этом в известность, Ролло?» Франкон отрицательно покачал головой. «Тогда мне придется покинуть всю ее долю еще раньше Атли. Ролло слеп и глух в отношении тех, кого любит».